Глава седьмая. Череп почему-то не раскололся под ударами оркских заточек, а ночь почему-то взрывалась истошными воплями. Ич-ч-ч. Шлись от эха фоном на заднем плане. Денис открыл глаза. Кровь, мозги и потроха на асфальте. Не его, чужие. Оркские группировщики валятся один за другим, пытаются бежать, спастись и не могут, не успевают. Славка? Жив. Юлька? Тоже. Вон, лежат оба. Рядом. Скрючились, боятся шевельнуться. Вокруг гибли только волки. Что происходит? Денис рискнул поднять голову. Неужели он оглох? Неужели не услышал смертоносных орудий вертушки? Нет, не похоже. Небо черное и пустое, как всегда. Зато призрачный катафалк зато. Уже буквально в нескольких метрах, в двух десятках шагов от стен ближайших домов отражается шорох. Странное потустороннее какое-то шуршание в многоэтажном ущелье пустынной улицы. Такой звук при определенных акустических условиях издают во время стрельбы стволы, заткнутые намордниками-глушителями. Стоп-стоп-стоп. Какая нафиг стрельба? Какие стволы неужели Денис уставился на катафалк. А ведь правда, шмалят оттуда и делают это мастерски. ох крутые нынче призраки бродят по городу. До сих пор в Ростовске только федералы пользовались оружием с дорогими глушаками. Все кончилось быстро. Юлька билась в истерике. Славку рвало. То ли от отвращения, то ли от ужаса. Денис поискал глазами кавказца и чмо. Не нашел. Среди трупов не было ни того, ни другого. Оба в момент обстрела оказались под прикрытием сгоревшей двадцатиэтажки и, видимо, оба улизнули. Надо же, уцелели вожак и распоследняя шестерка. Интересно, кто сейчас бежит впереди? Денис уже не удивился, когда призрак, подъехавший с противоположной стороны улицы, оказался на самом деле тяжелой восьмиколесной машиной. Странная техника двигалась невероятно бесшумно для своих размеров и веса и внешне смахивала на бронированный гроб. На крышке гроба топорщилась башенка. Из башенки торчал пулемет. Широкие протекторы призрака оставляли в кровавых лужах вполне отчетливые отпечатки, похожие на следы частных грузовиков, такси-вездеходов и милвзводовских БГМ-шек. С бронекатафалка соскочили четверо. Десантировались тоже вовсе не привидения, ни демоны и не ангелы. Обычные люди из плоти и крови. В имитаторском наряде а Орги. Только с короткими штурмовыми автоматами в руках. А на автоматах глушители. А над глушителями надствольники гранатометов. Впрочем, до сих пор вроде обходилось без гранат. Один автоматчик отступил за бронированную корму и поднял ствол. Прикрывает. Трое других без объяснений и без особых церемоний подняли операторов со асфальта и впихнули всех троих внутрь обрани машины. Никто не упирается и не сопротивляется. Денис оказался в машине последним. В «Призраке» сильно пахло порохом и маслом. И снова удивления не было. Ни капельки. Тусклый свет, задрайные обойницы в бортах, жесткие скамьи десанта, подвесная сидушка для пулеметчика. Впереди заставлены оборудованием непонятного предназначения водительский отсек. Или командирский, или водительско-командирский. Да и в десантной части тоже полно каких-то приборов. Целый технический комплекс, лаборатория, блин, на колесах. И металл, металл, металл вокруг. Сплошная металлическая оболочка. Да уж, основательное такое приведение Ну и что? Ну и подумаешь. Денис решил, что после всего случившегося он уже не сможет удивляться. Никогда и ничему. всё разучился, блин!» Пробормотал оператор захлопнувшемуся Люку. На его слова внимания не обратили. Юлька выбрала самый простой и легкий способ примирения с действительностью. Отключилась. Денис едва удержал обмякшую вдруг девушку на сиденье. А в следующую секунду машина рванула, что называется, с места в карьер. Сразу налетела на колдобину или на трупорга. А рессоры у катафалка совсем не те, что у пассажирских автобусов с дневной трассы. Призрак шел жестковато, особенно для подсусторонней техники. «Держитесь крепче, сленаки, и ничего не бойтесь». Впереди, над спинкой кресла, Денис разглядел затылок говорившего. «Только затылок». «Вы теперь находитесь под охраной федерального посольства?» Денис усмехнулся. «Ага, как же. федералом делать больше нечего, как брать под опеку трёх операторов-отступников. Приберегите эти сказки, господин таинственный незнакомец, для более доверчивых ушей. Хотя, с другой стороны, автоматы с глушителями и двойными надствольниками, что держали на коленях суровые ребята из десанта, наводили на определённые мысли». У милозводовцев муниципалов такого оружия нет. Сто пудов. Милки все поголовно вооружены табельными псами. А вот охрана столичного посольства... М да очень все занятно получалось. Слева от говорящего затылка за блоками приборов, видимо, располагалось водительское место. Но самого водителя скрывала перемигивающаяся светодиодами перегородка. Сверху... Из вращающейся орудийной башенки свисали ноги пулеметчика. Четверо десантников уже сняли маски. Здесь, в железном коробе, на колесах лиц прятать нет необходимости. Во всяком случае, от следаков десантура не пряталась. Что и пугало и обнадеживало. Итак, не считая операторов, в чреве катафалка находилось семь человек. Но Денис смотрел на одного. Того, кто заговорил первым. Первыми в этом городе говорят вожаки, командиры и большие начальники. И только не дают ущерпывающие ответы на любые вопросы. Если захотят, разумеется. Поймали еще одну кочку. машину утряхнула. Может, у этих призраков стрелки и хороши, но водила не ахти. Хотя, пожалуй, водила тут ни при чем. Денис вообще не представлял, как можно управлять тяжеленным бронированным монстром на разбитой ночной дороге вдали от трассы, да еще, небось, и без света фар. «М-м-м...» mm. Юла стонет, приходит в себя. Славка с заботливой неловкостью склонился над девушкой. «Как ты, Юль? Нормально?» И звонкая пощечина в ответ. «Эй, Юла, это же я, за что?» За то, что не прикончил меня. За то, что позволил оргам... Всхлип, предистеричное сопение. У тебя был шокер, а ты... ты... эх ты... Да иди ты!» Славка обиделся. «Но все равно спасибо, Слава». А теперь Юла улыбается сквозь слезы. Слабой, благодарной улыбкой. «И за что на этот раз?» Озадачился Славка. «За то, что пытался помочь, за то, что шарахнул того года и...» Юлька по-детски утерла слезы грязной рукой, измазав при этом все лицо. «И за то, что не убил меня, тоже спасибо». «Ну и как прикажете таких понимать?» Денис только покачал головой. «Ладно, ребятки, хватит выяснять отношения. Поговорим о деле». Обладатель говорящего затылка соизволил, наконец, повернуться к ним лицом. «Позвольте представиться. Федеральный полномочный посол Кожин Павел Алексеевич. Да, вижу, вы и сами меня уже узнали». Федерал улыбался. Шокированные операторы молчали. «Федеральный полномочный. Сам. Собственной персоной». Да, они его узнали. Эта худощавая вытянутая физиономия с маленькими усиками и обманчиво добродушными холодными глазками слишком часто мелькала в теленовостях. Так что не спутаешь, не ошибёшься. Правда, под студийным гримом не разглядеть было нездорового цвета лица. Работает, видать, много господин посол. На благо федерации, надо полагать, трудиться Для большего взаимопонимания добавлю. Сейчас я выполняю функцию временного, в том смысле, что на очень длительное время, главы этого города. Сказал Кожин. Военного главы. Вот так добавил, вот так новость. Но мэр, вырвалась у Славки, Черенков. В Ростовске введено военное положение, и вы, как лучшие операторы наружки, должны понимать, чем вызвана эта мера. Что же касается Виктора Викторовича, то он, ну, скажем так, отстранен. В целях сохранения социальной стабильности и предотвращения нежелательных настроений этот факт пока не получил широкой огласки. Те телевыступления господина Черенкова, которые вы видели в последние дни, смонтированы из старых видеозапасов. Переворот, значит. Денису стало не по себе. Ко всем бедам им еще не хватало вляпаться во внутрепериметровские разборки. «Куда мы едем?» – тихо спросил он. «Один из возможных маршрутов проходит через кладбище, но все сейчас зависит от вашей готовности к сотрудничеству». Надеюсь, мы договоримся. У вас имеются серьёзные причины ненавидеть и бояться оргов. О ненависти, страх, сильная мотивация. Чего вы от нас хотите? По сильной помощи в борьбе с группировщиками. Вы ведь согласитесь помочь мне очистить город от этой заразы? Мы? Но разве мы... Кстати, забыл сказать. Перебил посол. У нас на машине имеется видеокамера, которая ведёт съёмку в автоматическом режиме. «Вас, так уж вышло, она засняла тоже. На улице во время комендантского часа, представляете? Случайно получилось, конечно, но проблема в том, что подобных нарушений в Ростовске не прощают. Подобные нарушения здесь принято карать смертью». Денис мысленно выругался. «Случайно получилось, как же, как же. Господин федеральный полномочный посол недвусмысленно демонстрирует своим пленникам-заложникам-гостям добрые старые кнуты пряник». Кнут – неминуемая казнь за несанкционированную ночную вылазку и отказ от сотрудничества. Пряник – возможность поквитаться с оргами. Гипотетическая правда. Пока ведь еще не ясно, в чем будут заключаться функции операторов. И эта интрига – тоже часть пряника. Скрытая внутри начинка – дразнящее любопытство. Денис вздохнул. Когда вот так предлагают выбор без выбора, это значит, все давно выбрали за тебя. Выбрали, просчитали, взвесили, отрезали, сунули в пасть, жри не подавись. И какой смысл трепыхаться? Кожан улыбался эматической улыбкой. Очень добрый, очень понимающий. Кожан кивнул, не дожидаясь ответа. «Вот и замечательно. Я знал, что вы мне не откажете. А теперь лезьте сюда. Покажу что-то». «Никогда не видели детектора движения повышенного радиуса действия?» Панель, отделявшую командирское место от водительского, Денис, Славка и Юла разглядывали с профессиональным любопытством. Экран-схема в плавающем каркасе, сохраняющем устойчивость при любой тряске. На экране неподвижные линии и движущиеся точки. Линии образовывают улицу и кварталы от точки. «Прекрасно», — хмыкнул Кожин. «Оргов поблизости нет, а те, что есть, уходят южнее». Изображение можно было гонять вверх-вниз, вправо-влево, даже по диагонали, от квадрата к квадрату, по пунктирной координатной сетке. Можно было увеличивать, можно уменьшать. Похоже на виртуальную карту. Только с расширенным спектром возможностей. Вещь в общем. Детектор движения способный накрыть пол района за раз. Мощная машинка. «Жаль, упустили двоих подонков из тех, что с вами развлекались», посетовал посол, наводя курсор на пару точек неподалеку от схематичного изображения сгоревшей двадцатиэтажки. Точки как раз пересекали границу заштрихованного участка. Большущий такой участочек. «Ну, этих уже не достать», – вздохнул Кожин. «Сообразительные ребята, на районную свалку подались. Мы там не проедем, увязнем по самую башню». Да, Ахмед и Чмова, Жак и Шестерка, расстрелянные волчьей стаей, не дураки. Быстро сориентировались, догадались, сволочи, как уйти от бронированного призрака. «Так это что же, группировщики?» Славка в изумлении пялился на пятнышки, ползущие по экрану. То, что Славка не мог поверить, доходило до него не сразу. Притормаживала малость. «Они самые», – осклабился Федерал, прыгая курсором по координатной сетке изучая улицу за улицей. Видимо, маршрут просматривал. Движущихся объектов на пути катафалка не было. Почти. «Стоп! А здесь? Здесь тогда что?» Славку заинтересовала совсем маленькая в пиксель величиной точка тупо елозившая по странной траектории. Дом вперед, дом назад. Дома стояли почти впритык друг к другу, так что однообразный маршрут получался совсем коротким. «День, это же возле твоей хаты!» «А так, друзья мои, на экране детектора выглядят ваши мобильные камеры», ответил федеральный полномочный посол. «Ну, конечно». Выпрыгивая из окна собственной квартиры, Денис не удосужился отключить свой летящий глаз. И теперь потерявшее управление камера обречена на бессмысленное, нелепое мотание туда-сюда. До тех пор, пока какой-нибудь бдительный милзводовский патруль не заметит подозрительного движения наверху. Но пока ни милки, ни прохожие летящий глаз не заметили. Карнизы, крыш, хорошее укрытие и расстояние между ними – совсем ничего. А направляющие тросы, по которым ползала камера, должны быть натянуты коротко и туго. Такие не шелохнутся и даже днем не выдадут передвижение махонького прибора на приличной высоте. А уж с энергетической подпиткой проблем не возникнет. Аккумуляторы глаза подзаряжаются автоматически по мере необходимости, прямо с направляющих тросов, подключенных к электропроводам. Много-то миниатюрным камерам не надо. «Твоя, да!» – ткнул Дениса в бок лавка. Денис не ответил. Он думал. Если детектор движения способен так запросто засечь мини-камеру, то неудивительно, почему «Катафалк-призрак» до сих пор ни разу не попал под объектив летящего глаза. «Так, значит, вы можете следить за всеми, кто попадает в зону наблюдения?» Не унимался Славка. Парень явно перевозбудился после ночной прогулки. «Не за всеми», — ответил Кужин. «За всеми затруднительно. Слишком высока плотность населения». Детектор работает в режиме выборочного контроля. На экран поступает информация лишь о тех объектах, траектория движения которых выходит за рамки отдельного строения. Таким образом, мы видим не законопослушных граждан, а нарушителей, оказавшихся на улице. Так, похоже на еще одно ненавязчивое предупреждение. Бежать от всеведящего ока бессмысленно. Но почему же тогда группировщики чувствуют себя в Ростовске настолько вольготно? «Если оснастить боевые городские машины таким оборудованием и пустить на ночное патрулирование...» Осторожно начал Денис. «Умник», – снисходительно усмехнулся федерал. «Такое оборудование уже не производят. До кризиса наукоемкой промышленности вышла в свет единственная экспериментальная партия. Один детектор дальнего действия перевесит годовой бюджет Ростовска. Реальный и теневой. А сейчас в городе только два детектора». «Всего два?» «Всего. К тому же на стандартной бгмшки этот технический комплекс не встанет. Слишком мало места. А грузовой контейнер для этой цели задействовать глупо. Да и не по всякой улочке пролезет он контейнер-то. Не для того строился. Теоретически можно было бы использовать какой-нибудь малый танк боевого охранения каравана, но танки из федеральных колонн слишком узнаваемы». «А это?» Славка ввел руками вокруг. «Это что?» Пришлось модернизировать ретро-бронетехнику. Вы, ребятки, находитесь сейчас внутри раритета из столичного музея, тайно доставленного в Ростовск в закрытом контейнере. Кажется, раньше эта машина называлась бронетранспортером. БТР-80, если не ошибаюсь. Точно сказать не могу. БТР? Нифига себе, колымага. Это ж когда такие выпускали? Представить страшно. Не бойтесь, успокоил Кужин. Машина хорошая, броня лучше сейчас и не выплывешь, скорость на уровне, а по проходимости так вообще зверь, не чита БГМшка, без всякой трассы прёт, дай бог, каждому, если, конечно, не по самым гиблым местам и не очень долго, для каравана, правда, не годится, если своим ходом пойдёт, в общую колею не попадёт, да и движок уже сильно изношен, и некомфортабельная, и громоздковата для боевых манёвров в колонии, и вместимость небольшая, с грузовым контейнером не сравнить. «Зато для Ростовска самое то. Главное, место детектору и десанту хватает. А большего не надо. Отсюда мы разве что под землю заглядывать не умеем». «Да», – прицукнул языком Славка. «Это ж покруче летящего глаза будет. И внутрь к вам никак не сунешься. Автоматы, смотрю, у вас и пушка вон наверху». «Вообще-то лучше всяких стволов нас оберегает страх», – невозмутимо произнес посол это уж, поверьте мне, самая надёжная степень защиты. Потусторонний катафалк-призрак способен вызвать больший ужас, нежели осязаемая боевая машина с самым мощным вооружением. Главное, ненавязчиво поддерживать образ ночного монстра своевременными страшилками. Ах, так вот откуда берутся жуткие городские легенды. Да, любопытные вещи рассказывает Федерал. Кстати, насчёт беспомощности чудо-детектора перед подземными коммуникациями. «Тоже очень интересно. Значит, там от катафалка можно прятаться». «Дамы и господа, мы уже на месте». Заявление посла прозвучало неожиданно. «Прошу на выход. Приехали». «Приехали? Куда?» Денис вышел первым. И... Нога скользнула с осыпавшегося края. Яма? «Ну, похоже. до да чего же похоже на провалившуюся могилу?» он огляделся. «Да уж». Вид поваленных над гроби, обросших мхом и потрескавшихся от времени, никому еще не внушал оптимизма. Кладбище. Все-таки их привезли на кладбище. Так и есть. Старый заброшенный погост без конца краю. Единственное, пожалуй, место в городе, куда не совались даже орги. Дурная слова, штука такая. А о том, что на старом кладбище бесследно пропадают люди, известно каждому. Да и слухи о катафалки призраки, выезжающим отсюда по ночам опять-таки. Здесь очень удобно убивать. Денис вздохнул. Ждать выстрела в затылок было обидно и неприятно. За что? Почему? «Прогуляемся!» Веселый окрик вывел его из оцепенения. Денис повернулся. «Нет, убивать их пока не собираются». Федеральный полномочный посол и военный глава Ростовска по-прежнему скалился вполне дружелюбно. И оружия в его руках не было. Кожан стоял рядом с операторами на расстоянии вытянутой руки. Один стоял, без охраны. Что бы это значило? «Пойдемте, пойдемте, друзья мои». Федерал обошел машину спереди. Денис, Славка и Юла, переглянувшись, проследовали за ним. Перебрались через просевший и размытый могильный холмик. Нога Дениса чуть ли не по колено ушла в вязкую грязь и была поспешно выдернута. Перелезли держать за броню БТРа через разбитый памятник. Белый мрамор. Отколотая голова. Отбитые крылья. Ангел, что ли? Через поверженный каменный крест. Черный мрамор. Треснувшее основание. Выщербленная верхушка. Стертое изображение в центре. Надпись. Или фото. Или то и другое. И могилы и памятник, и крест – все это было впечатано колесами в кладбищенскую землю. Плотно так впечатано. Основательно. Бронированный призрак, взгромоздившись на древнее надгробие, словно попирал забытую память ушедших поколений. Да и вообще. Здесь и сейчас катафалк вообще выглядел особенно странно. Страшно. Хищно. Наверное, потому что бронещитки на смотровых окошках подняты. Внутри горит свет, мигают диоды, мерцает экран детектора. И кажется, будто в ночи светятся не бойницы боевой машины, а прищуренные глазки чудовищной твари. «Нас не жди», – приказал посол водителю. «Езжай на базу». Денис не удержался, заглянул в левый глаз катафалка. Изнутри за баррикадой этих блоков и экраном детектора движения он ведь так и не засмотрел водилу. А вот снаружи, в тусклом свете приборной доски, мелькнуло лицо. Быть не может. «Ночка!» «Она самая!» Усмехнулся Кожин, без прежнего, впрочем, добродушия. «Но тебе теперь о ней лучше не думать, мой юный друг. Теперь она моя помощница». Ревнует? Неужели? «А думать тебе надо только о новой работе. Ее будет много, и она будет интересной». Денису стало ясно. всё и сразу. Ну, не все, конечно, но... Вот, в общем, куда его сватала имитаторша с дождиком промеж ног. Вот на какую службу вербовала. И вот какие большие люди им интересовались. Не из мэрии и комендатуры. Из посольства. Не люди даже. А один человек. Зато уж какой большой. Только при тут старое кладбище? Забухтел мотор. Тихонько, почти не слышно. У федерлов хорошими глушителями снабжены не только стволы. Бронемашина с приоткрытыми окошками глазками попятилась назад, развернулась. Широкие протекторы БТР раздвинули поваленное надгробие, вспахали размытую могилу. Под колесами шевельнулся потревоженный слой чернозема, обнажилась труха истлевшего гроба или обломок раздавленной кости. Катафалк давно скрылся из виду, На четверо живых все шли и шли по царству мёртвых. Кожан, похоже, чувствовал себя здесь, как дома. Он шагал впереди, не оглядываясь на спутников. Уверенно и безбоязненно. «Не для того, чтобы пугать вас», – речь федерального полномочного посла журчала гипнотизирующим ручейком. «Просто я люблю прогуливаться здесь, среди тишины, вечного покоя и умиротворения». Восхищение старым некрополем в устах кожана прозвучало искренне, пугающе искренне. «Год, блин!» – подумал Денис, но промолчал. «Объясните, наконец, в чем дело. Куда мы идем?» Первым не выдержал Славка. «Пришли!» – с улыбкой поправил его федерал. «И в самом деле пришли!» Массивная дверь цвета грязи была превосходно замаскирована. Со стороны посмотреть обычный, ничем не примечательный, чуть просевший и немного перекошенный склеп. Замурованный, замазанный, запечатанный людьми и временем. И лишь при внимательном рассмотрении, уткнувшись лбом в мшистый, шероховатый, под дикий камень литый бетон, можно заметить махонькую щелочку и неуместную на погребальном комплексе крашеную броню. «Сука, блядь!» – как говаривал один знакомый группировщик. Денис растерянно хлопал глазами. «Откуда она взялась, эта бронированная дрянь посреди заброшенного мертвятника?» «Входите!» Федерал – самолюбезность. Легко, без скрипа, отворил приземистую дверь. «Ха, тут даже не заперто!» «Тут ждут гостей?» Денис заглянул внутрь. Хорошо освещенный коридор, ступеньки, уходящие вниз. «Вот так склепец!» Операторы застыли в нерешительности. «Входите!» Теперь в голосе посла зазвенела сталь. «Не рыпайтесь, типа ребятки, и добро пожаловать в ад, где вам доходчиво объяснят вашу роль в дурном спектакле ужасов. Так получается, да?» Денис шагнул через порог.